«Ну да. Но не волнуйтесь, в остальных мешочках ингредиенты. Я в любой момент могу приготовить еще, если будет нужда. Необходимые пропорции знаю, нас этому учат». «Полезный ты человек!» – пробормотал гном. «Надо бы с тобой подружиться!» Вольфганг повесил кадила на сучок над головой брата и, наконец успокоившись, сел на лавку, взяв миску с похлебкой. Орк, тяжело переваливаясь, утопал наверх сторожить окна. Человека-гном неспешно разговаривали, делились впечатлениями от пережитых ужасов и перенесенных испытаний. Выяснилось, что скалогрыз и громшок несколько дней назад миновали крепость алхимиков, ворота стояли наглухо закрытые, ни в окнах, ни на стенах, не наблюдалось никаких признаков жизни. Особой цели у странного дуэта не имелось. Поэтому гном был не против вернуться туда, сопровождая братьев. «В крепости спокойнее», — ворчливо сказал он. «Может, еще и объяснят, почему вдруг клыки начали у меня расти?» а ты уже кажется, будто превращаюсь в ворка!» «Неплохо, конечно, быть орком! Главное, чтоб мозги остались!» «Да, некоторые объяснения не помешали бы», — согласился Вольфганг, посмотрев на окутанного зеленым туманом брата. «Например... Почему безумие, охватившее всех вокруг, не коснулось нас? Правда, сомневаюсь, что алхимикам это известно. Он поднялся, добавил в кадилы еще щепотку порошка. Рихард определенно стал выглядеть лучше. Сквозь бледность проступил легкий румянец, дыхание выровнялось, исчезли хрипы. Сейчас он казался больным, но уже не смертельно раненым. «А табачку в той сумке не лежала. Поинтересовался гном А то трубка без дела пои... Гулка громыхая Слетел по лестнице орк Валился в комнату Тревога! Бабы идут! Крабы? Удивленно переспросил скалогрыз Бабы! Три штуки! С огнем! Сюда? Недоверчиво посмотрел на него Вольфганг К нам? Орк не успел ответить Раздался требовательный Настойчивый стук в дверь «Тихо!» — хрипло прошептал гном. «Никого нет!» «Мы знаем, что вы там!» — прозвучал снаружи мелодичный женский голос. «Откройте! Или нам придется спалить этот жалкий сарай!» «С огнем, говоришь?» — пробормотал Вольфганг. «Ага!» — кивнул Орг. «На посохи!» «На посохе «О ушедшие боги!» «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Спросил гном Эльфийки? Похоже на то С тремя нам не справится Мы не причиним вам вреда Вновь тот же голос Его обладательница то ли читала мысли То ли просто удивительным образом подслушивала их разговор Даем слово Гном почесал бороду Глянул на гром шога Тот пожал плечами Хорошо Сказал скалогрыз Откроем Может, им тоже нужен ночлег? Орк, поднатужившись, оттащила двери, подпиравшие ее лавки. «Сейчас, сейчас!» — крикнул гном, поворачивая ключ в замке. «Еще секунду! Вот!» Вольфганг никогда раньше не видел эльфии. Среди послушников ходили разные истории об этих существах, некогда правивших всем миром, но теперь сохранивших за собой лишь южные горы, на чьих вершинах они строили свои загадочные монастыри. Говорили, что у них правят и воюют женщины, а мужчины занимаются домашними делами. Судя по трем эльфийкам, стоящим за порогом, это было правдой. Изящные, ярко украшенные доспехи плотно облегали стройные тела, в которых гибкость и грация – гармонично сочеталась с внутренней силой. Клинки, выполненные в виде полумесяцев, несмотря на явную декоративность, производили впечатление грозного и действенного оружия. На лицах, лишенных красоты в привычном смысле этого слова, читалась решительность и даже жестокость. А в глазах Вольфганг опустил голову, не выдержав их взглядов. В глазах Таилось ледяное безразличие долгих, очень долгих жизней. Они принадлежали иному миру, прекратившему свое существование много сотен лет назад.